«Открытая книга». Рассказ Александра Куприна «Бригет» читает Василий Бочкарёв. Я необыкновенно живо помню этот длинный зимний вечер. Я сидел у круглого обеденного стола, и при ярком свете висячей лампы читал толстый и том северной пчелы. Дядя Василий Филиппович сидел против меня в низком и глубоком кожаном кресле, протянув вдоль ковровой скамеечки свои подогрические ноги, обвернутые одеялом тигрового цвета. Иногда я отрывался от книги и прислушивался к метели, разгулявшейся на дворе. Мысль моя невольно останавливалась на том, что вот я сижу теперь в ветхом помечащем доме, затерянном среди унылых снежных равнин, сижу глаз на глаз с дряхлым больным стариком далеко от города, от привычного общества, и мне начинало казаться, что никогда, никогда уж больше не окончится это забывание в юге и эта длительная тоска и однозвучный ход маятника. «Ты говоришь случайности», – произнес вдруг Василий Филиппович. «А ты знаешь ли, что жизнь иногда возьмет, да и ударит такую шутку, что никакой твой романист ничего подобного не придумает?» Я вспомнил, что у нас за обедом был разговор о безбрежности книжного вымысла и спросил, «Почему вы вдруг об этом заговорили, дядя?»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 Было дело зимой А мы, надо тебе сказать, то есть наш энский гусарский полк Только что воротился тогда из венгерской кампании И начальство нас расквартировало по омерзительным деревушкам Глушь и тоска просто невероятные Оставалось нам только одно Беспросветное пьянство и карты Карты и пьянство Ну так вот, собрались мы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 ежового голова, потому что он ко всякому слову прибавлял ежового голова. Потом был корнет граф Ольховский. Так себе. Телятин, Однако ничего. Добрый, малый. Хотя и наивный, и глуповатый. Был в этой компании также поручик Чекмарёв. Наш общий любимец и баловень. веселый, Щедрый. Ловкий, красавец собой, великолепный танцор и наездник, словом, чудесный малый. Кроме того, надо тебе сказать, он был очень богат, и его кошелек всегда был в общем распоряжении. Собрались мы все люди холостые и выпили. Страшно много. В это время кто-то вспомнил, что вчера граф Ольховский ездил к помещику играть в Ланскнект. Оказалось, что он выиграл полторы тысячи деньгами каракового жеребца и золотые часы-бригет. Ольховский нам эти часы сейчас же показал. Действительно, хорошие часы. С резьбой, с украшениями. И когда сверху надавить пуговку, то они сейчас мелодично прозвонят сколько четвертей и который час. Старинные часы. Ольховский немного забарничал. Это, говорит, очень редкая вещь. Весьма вероятно, что подобных часов во всем свете не больше двух-трех экземпляров. Чекмарев на это Улыбнулся. Я вам могу показать совершенно такие же, они вовсе не такая редкость, как вы думаете. Где же вы их достанете? Простите, но я сомневаюсь, как вам угодно. Хотите пари? М -м, с удовольствием. Но это пари показалось обществу неинтересным. Вдруг Кожин скомандовал своим ужасающим басом: Драбанты к черту!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 Вдруг Исаул Сиротко ударил себя по лбу и воскликнул. Братцы мои, ежовые головы! А ведь я совсем забыл, что у меня нынче приемка обоза. Удирать надо, ребята. Ольховский, сколько часов теперь? Позвони-ка. Мы слышали, как Ольховский шарил по карманам. Вдруг он проговорил озабоченным тоном. Вот так штука. Часов никак не найду. Когда вы у себя их последний раз помните? спросил фон Ашенберг. Да вот как-то только дверь заперли, вот сию минуту. Я еще снимал мундиры, думаю, положу их около себя. В темноте, по крайней мере, можно будет час узнать. Мы зажгли огонь и искали около четверти часа, но совершенно бесплодно. Ольховский, растерянный, сконфуженный, повторял ежеминутно.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 Вскоре было решено, что каждый из нас позволит себя обыскать Так и сделали Остался один только Чикмарев Но он стоял, плотно прислонившись к стене Бледный, с вздрагивающими губами и не двигался с места Ну иди же! Ободрял его майор Кожин Видишь, все подходили Чикмарёв медленно покачал головой. «Я себя не позволю обыскивать». Штаб-ротмистр Иванов вспыхнул. «Как, черт возьми! Пять старых офицеров позволяют себя обыскивать, а ты нет! Что ж ты, лучше нас всех? Сейчас подходи! Слышишь?» Но Чикмарёв опять отрицательно покачал головой. «Не пойду!» – прошептал он. Стало ужасно тихо. Иванов глубоко во всю грудь вздохнул, повернулся боком к Щекмареву и, не глядя на него, сказал глухо. «В таком случае, знаете, поручик, мы хотя и не сомневаемся в вашей честности, но, знаете, вам как-то неловко оставаться между нами».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 Все мы, совершенно отрезвленные и грустные, сидели молча, точно еще ожидали чего-то. Вдруг Байденко, денщик хозяина, воскликнул «Ваш, Господь, тутечка и часы Мы бросились к нему. Действительно, на полу под котелком, предназначенным для Жонки, лежал бригет Ольховского. «Черт его знает!» – бормотал смущенный граф. «Должно быть, я их как-нибудь нечаянно, ногой, что ли, туда подтолкнул?» Прислуговала вторично удалена, чтобы мы могли свободно обсудить положение дела. Молодежь подавала сочувствующие голоса за Чекмарева, но старики смотрели на дело иначе. «Нет!» – сказал своим густым басом майор Кожин. «Он должен оставить энский полк и оставит его!» Какой-то человек быстро бежал по дороге по направлению к дому фон Ашенберга. Иванов раньше всех нас узнал в нем Деньщика поручика Чекмарева. Еще на ходу он закричал, еле переводя дух. «Ваш прось! Несчастье! Поручик Чекмарев! Застрелились!» «Мы кинулись на квартиру Чекмарева». лежал на полу боком. Весь пол был залит кровью. Дуэльный большой пистолет валялся в двух шагах. Я глядел на прекрасное лицо самоубийцы, начинавший уже принимать окаменелость смерти, и мне чудилось на его губах вся та же мучительная кривая улыбка. «Посмотрите, нет ли записки?» – сказал кто-то. Записка действительно нашлась.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 Если часы Ольховского найдутся, и моя невинность будет таким образом доказана, прошу штаб ротмистра Иванова все мои вещи, оружие и лошадей раздать на память милым товарищам, а самому себе оставить мой бригет».